Глава 43. На рассвете Арент наконец вернулся к себе с четками отца на запястье. Рейньер Ван Схотан кричал, что надо выбросить их в воду, мол, они прокляты, но Сэмми сказал, что четки важны для расследования. Он не высказал предположений о том, откуда они взялись на Саардаме. По словам дяди, четки служили доказательством, что убийца выполнил уговор и расправился с отцом Арента. Последним их владельцем был Каспер Ванденберг. Но как они попали в хлев? Сэмми любил такие загадки. Арент уже всегда казалось, что он ворочает одну и ту же глыбу, надеясь найти под ней нечто новое. Одинокий луч восходящего солнца обдал шею теплом. На палубе отвязывали шлюпку. Рейнер Ванс Хоттон велел передать ближайшему кораблю, что флотилия повернет обратно, как только будет получен приказ от генерал-губернатора. Тот корабль отправит шлюпку к следующему и так далее по цепочке, пока не будут оповещены все остальные галеоны. Матросы отвязывали шлюпку, переговариваясь про ночное нападение корабля-призрака и про дьявольскую метку. Происшествие уже обросло слухами. В рассказах восьмой фонарь стал неясным зловещим видением, а не просто кораблем вдалеке, а его команда якобы состояла из душ погибших моряков. На палубе Саардама появлялась огненная метка старого тома, око якобы подмигивало и било хвостом, а затем исчезло. Аарон слушал эти росказни, пока шел к себе. Отдернув ширму, он изумленно уставился на койку. Удивление быстро сменилось яростью. Кто-то перепутал его койку с гальюном. На палубе захохотали. Вик с товарищами сидели на снастях и глумливо усмехались. Вот значит, на что придется жаловаться Ларму. Нельзя было придумать что-нибудь не такое вонючее, пробормотал Арент. На шканцах он сходу заявил Ларму. Хочу вызвать обидчика на бой. Ларм чуть не задохнулся от возмущения. Откуда ты прознал про наш морской обычай? А это важно? Вообще нет, но на этом корабле у всех обид хватает. Ты-то чем особенный? А говорят, что пожаловаться может каждый. Только матросы. Прибег Ларм к последнему аргументу, оглядываясь, не слышит ли кто. Вчера мушкетер дрался с матросом, возразил арент. Из-за чертового рубанка смех да и только сдался Ларм. Тебя-то кто оскорбил? Йоханас Вик. Ларм недоверчиво уставился на него. Из всех, кто есть на корабле, ты выбрал в сопернике Йоханаса Вика? Он напрашивается на драку. Какие доказательства? Только смех. Ларм глянул на Снасти и свистнул. Боцман с впечатляющим проворством спустился, все так же глумливо усмехаясь. «Ты насрал в койку этому Верзили, спросил его Ларм. «Нет, не я», — ответил Вик. «Тогда пожмите руки и мирно разойдитесь», — потребовал Ларм. «Хочу с ним драться», — упрямствовал Арент. «По морскому обычаю, на баке». «Другого наказания он не понесет», — предупредил Ларм. «У тебя нет доказательств, так что я не могу». «Наказание?» — недоверчиво воскликнул Вик. «Да его размеры уже наказание». Пол на тебе, ты тоже не маленький, возразил Ларм. Это все равно как если бы грот мачта и Бизань мачта пошли друг на дружку. Вик отшагнул, примирительно взмахнув руками. Ты что, не слышал, какая о нем молва идет? Он же герой битвы при бреде, в одиночку сборол всю испанскую армию. Об этом надо было думать, прежде чем срать в его койку, что потерпеть не мог? «Давай в фору упрямо потребовал Вик, а то не буду драться». Ларм зыркнул на него. «Он требует возмездия». «А я говорю, что ничего не делал. Ты без доказательств отправляешь меня драться с медведем. Где ж тут справедливость?» Ларм почесал подмышку, очевидно, жалея, что не успел вовремя уйти спать. «И чего ты хочешь?» — спросил он. «Драться на ножах». Арант внутренне похолодел. Почему Вик нарушает уговор? В драке на ножах поддаться гораздо сложнее, и крови будет гораздо больше. Угольно-черный глаз боцмана буравил его взглядом. Что скажешь, солдат, так справедливо? Ладно, давай на ножах, согласился Аранд, не зная, как отвертеться. Когда? В сумерках, как станем на якорь. Ларм покачал головой. «Два никчемных болвана! Я только порадуюсь, когда один из вас подохнет!»